Глава 1 У подножия широкого полукруга гор в окрестностях Рима лежит холмистая равнина Азиенда ди рома Именно здесь я выросла, здесь проходило мое детство, здесь мой дом. Путь был не из легких. Полет от Пизы до самого Рима, который хоть и занимал меньше часа, для меня показался вечностью. Когда я, наконец, очутилась в своей родной среде, волна воспоминаний нахлынула на меня. Я вспомнила, как когда-то зимой здесь паслись огромные стада овец, и в облике белоснежной волчицы я гонялась за ними, ощущая это чувство охоты и сладкий аромат страха, исходящий от них. Для меня это была веселая игра, ведь в отличие от других оборотней, которые могли обращаться лишь в полнолуние, я могла это делать, когда пожелаю. Улыбка осветила мое лицо от воспоминаний самого первого обращения. Мне тогда было шестнадцать. Все кости внутри меня поочередно ломались, ощущалась жутко невыносимая боль. Казалось, это будет длиться вечно, но в один момент все прекратилось, и пришло истинное блаженство. Тогда я впервые выбралась в лес в ипостаси волчицы. О, эти ощущения незабываемы. Когда чувствуешь землю под лапами, Легкий ветерок ласкает твою шерсть, Когда становишься частью природы, Настоящая свобода. Я вспомнила, как по ночам Открывала нараспашку окна своих покоев И слушала тишину, наполнявшуюся хором лягушек. О, эти птицы, живущие в зарослях! Они до сих пор поют, И их пение все так же прекрасно. Свет солнечных лучей, проникавших сквозь кроны деревьев, падал на мою бледную кожу, согревая. Конечно, меня солнце не жгло, как других вампиров, ведь я не просто вампир. Я гибрид, пороченное порождение вампира и оборотня. Об истинной гибели своей матери я узнала в своё двадцатилетие. В день, когда цикл моего взросления остановился — и проявилась моя вампирская сущность. Эмоции, чувства — всё словно бы обострилось в тысячу раз. В тот день я узнала, что мой отец лгал мне, и, не желая больше находиться рядом с ним, я сбежала и начала новую жизнь. Но всё рано или поздно заканчивается, закончилась и моя новая жизнь. Теперь я здесь. Передо мной огромный дворец, ограждённый от внешнего мира железными воротами — Однако на этих воротах есть то, что тем, кто не входит в клан, не под силу узреть, заклинание защиты. Только входящие в клан холост могут открыть ворота, достаточно лишь капли крови. Охрана, что должна быть круглосуточно на посту, отсутствовала, что было довольно странно, никогда прежде такого не бывало». Обнажив свои белоснежные острые клыки, я надкусила ладонь и направила кровоточащую руку к воротам. Моя кровь плавно перетекла в замок на воротах. Они засияли голубоватым светом и со скрипом отворились. Видно, давно никто засов не смазывал. Под ногами уже вместо земли была брусчатка. Вокруг аккуратно стрижены кусты, а напротив чудесный фонтан, сделанный из камня. Дворец хоть и готического стиля, однако своего простора и изящества не потерял. Благодаря моему происхождению, обоняние, слух, зрение, сила и скорость у меня были гораздо лучше, чем у других вампиров и оборотней. Довольно сложно найти того, кто был бы мне равен. Я прислушалась и услышала голоса в тронном зале. Сотни голосов. И облаченная в белую свободную майку, которая только подчеркивала мои пышные формы, в джинсовые облегающие брюки с небольшими разрезами в области колен, в голубой блейзер средней длины с прорезным карманом-обманкой и запонками от малоизвестной российской компании «Брошка» двинулась в самый конец этого длинного и широкого коридора. С каждым моим шагом я все больше утверждалась в том, как сильно все-таки скучала по родному дому. Мой дом все так же изящен, все с таким же таинственным величием. Высокие потолки, сделанные из булыжника. Стены, отделанные имитирующими камнями и окрашенные серым цветом. Пол, покрытый самыми разнообразными орнаментами. Стены украшали множество картин. Некоторые из них я отправляла своему отцу в знак подарка. Например, картину великого бельгийского художника Рене Магрит «Влюбленные», написанную в 1928 году. Но, конечно же, особую значимость имели картины американского художника Бориса Валеджо, написанные не в самые далёкие годы XX века. Двери тронного зала, покрытые разными орнаментами и золота, распахнулись. Толпа стоящих существ тотчас обернулась. С каждым моим шагом по красному винтажному ковру толпа расступалась передо мной, перешёптываясь. Принцесса вернулась. Принцесса вернулась. Зал был большим и просторным. С высоким потолком, на котором виднелись небольшие окна, украшенные многоцветными витражами. Местами все так же стояли подсвечники, освещавшие своим светом зал, когда проходил бал. Столетия прошли, а интерьер так и остался средневековым. Наконец, подойдя к трону, я увидела свою младшую сводную сестру. Задержав на ней свой взгляд, я смогла ее рассмотреть. Молодая девушка, словно бы подросток. Невысокий рост, худощавое телосложение, русые волосы средней длины с вьющимися концами, большие и темно-алого оттенка глаза, немного пухловатые губы и круглое лицо, как у ребенка. Чистокровный вампир. «А ты изменилась, повзрослела», — произнесла я. Облачённая в тёмно-синее платье с пышной юбкой, слегка открытой спиной и шёлковыми перчатками до локтей, Нетали, поднявшись с трона, степенно спустилась и, сделав реверанс, произнесла «Добро пожаловать домой, сестра!» «Благодарю!» Ещё раз осмотрев зал, я так и не нашла взглядом ни отца, ни мачеху. «Мы можем поговорить где-нибудь наедине?» «Да, конечно!» Отпустив всех присутствующих, мы направились в библиотеку. Библиотека находилась на втором этаже замка. Помещение представляло собой просторный зал с высоким потолком и расставленными по периметру книжными стеллажами. Расставленная в традиционном стиле в большом количестве разнообразная мебель, в основном мягкая, делила комнату на несколько зон. В отделке было использовано множество элементов стрельчатые окна с витражными элементами, деревянный панельный потолок, двухуровневая отделка стен, в которой стеллаж выполняет роль нижнего уровня, а верхний уровень оклеен обоями. Мы выбрали небольшую зону между правыми книжными стеллажами, где в детстве часто проводили время. Сколько тебе уже исполнилось? решила я первой начать разговор. 150. После своих 23 лет я перестала стареть. Нэтали, не прекращая улыбаться, во все глаза рассматривала меня. «Поверить не могу, что ты здесь». «Да, я тоже», — я невольно улыбнулась. «Ты мне вот что скажи. Отец и правда пропал? И где Элеонора?» «К сожалению, это правда». Перестав улыбаться, в ее глазах проявилось беспокойство. «Моя мать тоже исчезла». «Как? Когда? Я просто не могла в это поверить». «Мой отец, ставший первым и последним бессмертным оборотнем с помощью древней, давно почившей ведьмы, пропал, да еще и с матерью Нетали». «Год назад», — раздался сбоку довольно знакомый мужской голос. «Я обернулась. Передо мной стоял высокий семнадцатилетний брюнет, обращенный в вампира 400 лет тому назад, еще задолго до моего появления на свет. «Дядя алан Я склонила голову в знак приветствия. Моей радости видеть своего дорогого дядю не было предела, хоть и вела себя вполне сдержанно. «Рад вас видеть в добром здравии, Ваше Высочество!» Он поклонился, после чего присел рядом с моей сестрой. «Мы поэтому сегодня и собрали весь клан в тронном зале», – произнесла нетали «Все ищут его и мою мать, но результата пока нет. Расскажите подробнее, как и при каких обстоятельствах они пропали. Я внимательно посмотрела на них двоих. Ведь не могут люди, а тем более не люди, просто так взять и исчезнуть. «Мы с вашим отцом в тот день обсуждали одну не очень приятную ситуацию», начал Алан «Незадолго до исчезновения его и Элеоноры к нему за помощью обратился клан Лаусан. Со слов вашего отца... У них назревал конфликт со стаей оборотней, и они просили у него помощи и поддержки в том случае, если не удастся решить все мирно. На следующий день ваш отец вместе с Элеонорой отправились, как обычно, на прогулку. И не вернулись. «Странно», — пробормотала я. «Дарья мне не говорила, что ее клан обращался к нам за помощью». «А при тут Дарья?» – спросил он. «Это она мне поведала об исчезновении отца. Я пожала плечами и вздохнула. Так, ладно, в каком часу они отправились на прогулку?» «Не помню точно. Но это было после обеда, солнечным днём». «Ну что ж, информации мало, но с ней можно работать. Если они отправились на прогулку солнечным днём, а обычно через два-три часа они возвращались – их не могли похитить или убить, по крайней мере, вампиры. А оборотни бы с ними просто не справились. Да и зачем это кому-то? Ведьмы и колдуны Нового Орлеана в наши дела не лезут, как и мы в их по давно принятому магическому соглашению. Другие же маги не могли нас найти, как минимум, из-за заключенного договора, благодаря которому каждый член клана был скрыт от любого магического поиска. «Врагов у нас вроде бы нет». «Хотя я довольно долго отсутствовала, может, и появились?» «А враги у нас есть?» «Нет, сестра», — это уже мне ответила нетали «Со всеми мы поддерживаем нейтралитет. Значит, предположение о врагах отпадает. Нужно узнать, что за стая, о которой говорил мой отец. Хотя, что насчет того сумасшедшего мага, убившего мою мать?» «Нет, это вряд ли. Столько уже времени прошло». Он не смог бы нас найти, хотя бы потому, что давно мёртв. А слухи могут оказаться лишь слухами. Что же произошло в тот день? «Вы, верно, устали с дороги?» — прервал мои размышления алан «Пойдёмте, я вас провожу в ваши покои». «Да, конечно», — я устала улыбнулась и поплелась вслед за мужчиной. «Ещё увидимся», — произнесла вслед Нэтали. Я вошла в свои покои и, осматривая комнату, ощутила непередаваемое чувство облегчения. Я даже не понимала, насколько была все это время напряжена. В середине комнаты лежал персидский ковер, над ним возвышалась хрустальная люстра с электрическими лампочками. Возле ковра слева стояла изголовьем к стене изысканная двуспальная кровать, застеленная черным шелком, рядом с которой находился небольшой винтажный диванчик. Лучи солнца, проходящие сквозь широкое окно напротив меня, освещали помещение. Возле окна расположился небольшой столик с подсвечником, наполнявшим огненным светом комнату в темное время суток. Справа от окна был письменный стол со стулом, поблизости дверь, ведущая в уборную, а недалеко от двери стоял мой шкаф для гардероба. Тут ничего не изменилось. Я подошла к своему шкафу и отметила, что все мое одеяние все так же изысканно и не потрепано. Но в этом сейчас нельзя ходить по городу, времена не те. А так как я прилетела налегке, то придется в ближайшее время наведаться в местный бутик. «После вашего ухода мы ничего не меняли. Ваш отец приказал поддерживать здесь прежний вид на случай, если вы вернетесь». Помолчав минуту, он добавил. «Отдыхайте, ваше высочество. Завтра трудный день». После ухода Аллана я не успела даже присесть на диван, как раздался стук в дверь. «Входите». В комнату вошла девушка на вид лет 22 Блондинка с розовой прядью в волосах, прямой формой носа, невысоким ростом и довольно стройным телосложением. «Я ваша служанка, ваше высочество». Произнесла тоненьким голоском девушка, присев в реверансе. «Как твое имя?» «Аврил, ваше высочество». «Аврил, набери мне ванну». «После подай бокал свежей крови», — приказала я ей. Я редко пью кровь, но иногда все же сущность вампира берет вверх. «Как прикажете, ваше высочество». Нежась в викторианской ванне и потягивая кровь из бокала, я размышляла о насущном. Довольно странная ситуация с отцом. Он никогда не был легкомысленным. Он не мог просто оставить свой клан и уйти. Да и Элеонора не позволила бы этому случиться. Она достаточно мудрая и ответственная женщина. Нужно в этом разобраться. Когда вода начала уже остывать, а бокал был полностью осушен, я, закутавшись в полотенце, посмотрела в небольшое настенное зеркало возле раковины. На меня смотрела миловидная девушка полтора метра ростом – овальное лицо с четко выраженными сколами, зелено-голубые глаза вновь приобрели алый оттенок от выпитой крови, ярко выражая вампирскую сущность, маленький курносый нос и похлые губы. Выйдя из ванной, я заметила, что уже была ночь, а моя служанка ждала меня с белой ночной сорочкой в руках. Неужели я так долго пробыла в воде? Пока девушка помогала мне надеть сорочку, Я выяснила, что она вампир не так давно, всего как год. Нужно бы узнать о ней подробнее, так на всякий случай. Потушев свет, я легла в постель и мгновенно провалилась в сон, как только моя голова коснулась подушки».